«Нет, пожалуйста!» Ласкач подошел к ней и вырвал из рук рубашку, которой она пыталась закрыться. Дыхание его участилось, губа отвисла, глаза остекленели. Содрогнувшись, она без сопротивления позволила отвести себя на диван. В наступившей тишине громко тикали часы на камине, большая зеленая муха жужжала около окровавленного тела Рока. Движение на улице постепенно затихало. Внизу кто-то включил телевизор, и громкий, бесстрастный голос стал рассказывать, как приготовить торт. Настойчивый голос диктора разбудил ловкача. Он, открыл глаза и повернув голову, взглянул на мисс Блендиш. Та лежала, бессмысленно разглядывая потолок. «Этот идиот, наверное, считает, что его торт важнее всего на свете», — пробурчал ловкач. Он взглянул на часы. 20 минут девятого. Это удивило его. Оказывается, он проспал много времени. Он встал и подошел к окну. Улица была пустынна, час пик давно миновал. «Нам надо идти. Ма, наверное, удивляется, куда мы подевались. Давай, детка, надевай эти тряпки». Девушка встала и, двигаясь, как сам было, стала одеваться. Завязывая галстук, она запуталась Лавкач, сидя на диване, смотрел на нее с детским удовольствием. — Непривычно, да? Я раньше тоже не умел. — Тебе идет мужская одежда? — он посмотрел на мертвого Рокко. — Он был и Никогда не любил людей, которые водятся с лошадьми. Лавкач легонько толкнул ногой Рокко. — Так ему и надо. Мисс Глендиш оделась. Лавкач достал из шкафа мужскую шляпу. — Надень это. Надо спрятать твои прелестные волосы. В таком виде ты сойдешь за моего младшего брата. Она позволила надеть на себя шляпу, хотя каждое прикосновение его холодных липких пальцев заставляло ее съеживаться. Пошли, — он провел ее в ванную. Выглянув в окно и убедившись, что внизу никого нет, помог ей выбраться на пожарную лестницу. Спускаясь, Лавкач держал ее за руку. Когда они уже почти спустились, из окна рядом вдруг выглянул толстый лысый мужчина. «Эй, что вы тут делаете?» Лавкач молча посмотрел на него заблестевшими желтыми глазами, и мужчина поспешно отступил от окна. Бьюик Сэма стоял в конце аллеи. Лавкач подвел к нему девушку и достал пистолет 45-го калибра, который всегда держал в кармане. Когда он выезжал на дорогу, Мимо промчались три полицейских автомобиля. Через несколько минут ехавший за ними ловкач увидел, что они останавливаются у входа в Парадис. В панике он резко свернул на боковую улицу, чуть не столкнувшись с едущим навстречу затормозившим автомобилем. Обернувшись, ловкач увидел, как высыпавшие из машин полицейские оцепляют клуб. «Что делать?» Подкатился по лицу ловкача. Он взглянул на мисс Блендиш которая тупо смотрела перед собой и почувствовал себя потерянным, без ма, без стальных дверей и окон клуба. Его недоразвитый мозг лихорадочно пытался найти выход. «Эй!» — ловкач оглянулся на оприк. Справа в окно Бьюика заглядывал полицейский. Окинув взглядом мисс Блендиш, он посмотрел на ловкача, который вдруг узнал его. Огромного роста с жестким лицом, Кажется, его звали Мик. Старался зацепить членов банды Гриссона при первой представившейся возможности. «Тебя-то мне надо!» Рука полицейского легла на пистолет. Лавкач вдруг выхватил свой, раздался выстрел. Пуля, попавшая в грудь, отбросила Мика назад. Мисс Блендиш вскрикнула. Напуганный Лавкач ударил ее по лицу тыльной стороной ладони. Несколько прохожих остановились на тротуаре. Раздался чей-то крик. Ловкач, бросив пистолет на заднее сиденье резко рванул с места. Теперь его гнал страх. Все мысли были направлены на то, чтобы скорее вырваться из города на открытое шоссе. Брэннон и Феннер, подъехавшие следом за первыми полицейскими машинами, как раз вылезали из своего автомобиля, когда раздался выстрел ловкача. Они увидели рванувшийся с места бьюик, от которого шарахались встречные машины. Феннер побежал к ижащему полицейскому, а Брэннон отдал приказ, и три полицейских мотоцикла сорвались с места, преследуя Бьюитт. Капитан подошел к Феннеру, который покачал головой.